Алмаз великий м о г о л В 1520-х, 1530-х годах в Северной Индии утвердилась династия великих м о г о л о в ведущих свое происхождение от т и м у р а Тамерлана, жестокого монгольского завоевателя. Основателем династии стал Бабур, разбивший в 1526 году. В битве при Панипате войска Делийского султана. Более двухсот лет м о г о л ы правили Индией, ведя постоянные войны против соседних государств и создав одну из самых могущественных азиатских империй. Двор великих м о г о л о в славился н е с л ы х а н н о й роскошью. А императорская сокровищница была наполнена неслыханными по красоте и размерам алмазами, поступавшими из знаменитых копий Галконды. Судьба почти всех этих алмазов в последующие столетия осталась загадкой. И сегодня никто не в состоянии документально и предельно точно установить их связь с теми камнями индийского происхождения, что появились в Европе в XVIII столетии после падения династии великих м о г о л о в Больше всего споров велось и ведется по поводу алмаза Великий м о г о л Это название дал ему ф р а н ц у з с к и й т о р г о в е ц алмазами. И путешественник Жан Батист т а в е р н ь е Он родился в Париже в 1605 году и происходил из семьи шлифовщика драгоценных камней, перебравшегося во французскую столицу из Антверпена. с в о ё первое путешествие на восток т а в е р н ь е совершил в 1630-1633 годах. Пять лет спустя Он отправился в Персию, оттуда в Индию, где посетил Агу, столицу великих м о г о л о в и знаменитую Галконду. Позже он еще несколько раз побывал в Индии, всякий раз с немалой выгодой для себя. В первую очередь я занимался алмазами, самыми дорогими из всех драгоценных камней. Позже писал т а в е р н ь е Могу сказать, что я был первым европейцем. проложившим путь к этим к о п и я м единственному месту в мире, где добываются алмазы. А в 1679 году в Париже вышла в свет книга, ставшая европейской сенсацией, описание шести путешествий, совершённых Жаном Батистом Таверне, рыцарем и бароном Дабонном, в Турцию, Персию и Индию. за сорок лет всеми путями, какими можно достичь этих стран. Она была переведена на все основные европейские языки. Во время своего последнего путешествия в Индию в 1665 году Таверние побывал при дворе могущественного императора Аурангзеба, получив от него в подарок золото и драгоценные камни. общей стоимостью двадцать три тысячи франков. В своих записках т а в е р н ь е описывает роскошь двора м о г о л ь с к о г о правителя. Я трижды видел, как королю, сидящему на троне, приносили пить. На золотой тарелке, украшенной алмазами, рубинами и изумрудами, ему приносят большую гладкую круглую чашу из хрусталя с крышкой, сделанной как и тарелка. И золота з и драгоценных камней. Вообще никто, кроме женщин и евнухов, не видит, как король ест, и только очень редко на трапезах присутствует кто либо из его подданных, б у д ь то князь или его ближайший родственник. Перед отъездом т а в е р н ь е Аурангзеп пригласил его на праздник по случаю своего дня рождения, продолжавшийся пять дней. После этого т а в е р н ь е собирался распроститься с гостеприимным хозяином, однако а у р а н г з е п попросил его отложить отъезд хотя бы на день. На следующее утро шесть сановников отвели купца к императору. Великий м о г о л сидел в зале на троне, украшенном жемчугом, рубинами и алмазами. Кивком головы он приветствовал гостя и правой рукой. Указала на открытую дверь в дальнем конце зала. Франк, ты гость на моем празднике, и я хочу показать тебе то, что еще никогда не видел ни один чужестранец. А Келхан, мой главный хранитель сокровищ, покажет тебе д р а г о ц е н н о с т и которые развеселят твою душу. Хранитель поклонился и жестом пригласил т а в е р н ь е войти в сокровищницу. По его сигналу четыре евнуха принесли две большие деревянные чаши, накрытые п о к р о в ц а м и из красного и зеленого бархата, расшитого золотом. Из одной чаши Акелхан извлек и показал французу огромный алмаз, похожий на половинку яйца и о г р а н е н н ы й в ф о р м е розы. Нижний край неровный, с инородными включениями. Прекрасный камень, прозрачный и блестящий, восхищается т а в е р н ь е Он весит 319 рати, сообщает Акелхан. т а в е р н ь е пересчитывает 280 каратов. Справедливости ради надо отметить, что т а в е р н ь е видел камень только уже после о г р а н к и И его информация относительно массы алмаза в сыром состоянии может основываться на преувеличенных слухах. Как бы то ни было, это действительно был по тем временам самый большой бриллиант в мире. Таверне сообщает, что мир Джемла, автор записок именует его мир Гимола, казначей правителя Галконды, который предал своего господина. Принес в д а р этот камень Чагихану. Мир Джемла был выходцем из Персии и приобрел свое обширное богатство торговлей драгоценными камнями. Ему принадлежало несколько алмазных шахт в к а л у р е По-видимому, именно в одной из них и был найден великий магол. После того как Мир Джемла впал в немилость раджи Галконды. Он нашел убежище у Шахджахана. С помощью богатых подарков он рассчитывал убедить последнего в необходимости начать войну против Галконды и Биджапура. Среди его подарков императору был и алмаз, бесподобный по размерам и красоте. Венецианский ювелир а р т е н с и о Боргис, служивший при дворе Шахджахана, Два года работал над огранкой алмаза. В итоге камень оказался обработанным так бездарно, что разгневанный император вместо награды оштрафовал его на десять тысяч рупий. Между тем Акелхан показывает таверне другие драгоценности м о г о л о в грушевидный алмаз, три шлифованных плоских камня, украшение из 12 алмазов. о г р а н е н н ы х форме розы, украшения из семнадцати алмазов. За алмазами следуют жемчужины, рубины, изумруды, топазы. Ошеломленный т а в е р н ь е заканчивает свой рассказ такими словами: "Таковы сокровища великого магола, которые он показал мне по своей особой милости, невиданные ранее ни одним чужеземцем. Я держал их все в своих руках." и осматривал со всем усердием и тщательностью, так что могу заверить любезного читателя, что описал их весьма точно, так же как и троны, которые также получил возможность осмотреть. Дальнейшая судьба алмаза великий магол, который т а в е р н ь е видел при дворе Аурангзеба, осталась неизвестной. Драгоценный камень более не упоминается ни в одном документе, ни в одном мемуарном свидетельстве. Куда он пропал? На этот счет существует множество предположений, которые по существу ничем нельзя подтвердить. Судя по зарисовкам и описаниям Таверне, ь этот камень очень похож на алмаз Орлов, что позже позволило некоторым авторам выдвинуть гипотезу о том, что великим моголом является Орлов. Такое предположение основано на недоразумении. Эти бриллианты, хотя и сходные, но не идентичные по форме, но почти в два раза различаются по массе. По другим предположениям великий могол позже был п е р е о г р а н ё е н в Кохи Нур, или даже что и Орлов и Кохи Нур. были получены из к а м н я в е л и к и й м о г о л Эта версия еще менее обоснована, так как общая масса этих двух бриллиантов превышает 380 каратов. Нельзя всерьез говорить и об идентичности великого Магола и Кохинура. История первого может быть прямо прослежена Калурским копием, в то время как Кохинур обладает гораздо более легендарной историей, начало которой теряется в самых отдаленных временах. Великий магол, когда был найден, весил по крайней мере семьсот восемьдесят семь каратов, и после обработки обрел массу в двести восемьдесят каратов. А Кхинур, о попав в 1526 пятьсот двадцать шестом году в руки Бабура, уже весил приблизительно 187 восемьдесят семь каратов. Впрочем, тут имеется одна интригующая деталь. История к о х и н у р а строго говоря, не имеет начала, в то время как история великого м о г о л а не имеет конца. Так может быть история к о х и н у р а является ее продолжением. Однако т а в е р н ь е описал алмаз в е л и к и й м о г о л как камень в форме половинки яйца. о г р а н е н н ы й в виде высокой розы, совершенно бесцветный, но имевший небольшие трещинки и пятна. В то же время Кохинур, присланный в Англию, был плоским камнем, неправильной эллипсовидной формы, блеклой расцветки и сплошь п о к р ы т ы й трещинками. Следовательно, Кохинур и великий м о г о л совершенно разные камни. Количество претендентов на звание наследника великого магола отнюдь не сводится к о Хенуру и Орлову. Некоторые исследователи связывают в е л и к и й о м о г о л с большим алмазом массой 320 рати, описанным в мемуарах Бабура, основателя династии великих м о г о л о в Однако обстоятельства появления на свет великого м о г о л а кажется, не оставляют никаких сомнений в том, Что этот алмаз не был известен до середины семнадцатого столетия. Кроме того, судьба алмаза Бабура тоже не вполне ясна. Некоторые исследователи, отчаявшись найти решение загадки, высказывают даже предположение, что великий м о г о л вообще не был алмазом. Это попросту мог быть белый сапфир или топаз, а когда ошибка вскрылась, камень с позором изгнали. из императорской сокровищницы. Это предположение тоже нельзя сбрасывать со счетов, хотя вряд ли т а в е р н ь е рассматривая камень, мог спутать алмаз с топазом. Он был слишком хороший специалист, чтобы ошибаться в подобного рода делах. Этими гипотезами, возможно, дальнейшая судьба великого магола не исчерпывается. В конце концов, он мог быть просто разбит. п е р е о г р а н ё е н распилен, то есть попросту перестал существовать как один большой кристалл. Наконец, нельзя исключать вариант, при котором великий м о г о л остался ц е л ы й невредим и сегодня хранится в каком-либо частном собрании, недоступный для специалистов и широкой публики. Великий м о г о л мог попасть в Персию. Когда Надир Шах, правивший Ираном с 1736 года, вторгся в Индию, захватил Дели и подверг город ужасающему разгрому. Мухаммад Шах, последний император из династии великих м о г о л о в фактически признал себя его вассалом. А несколько лет спустя империя м о г о л о в окончательно распалась. Надир Шах вывез из Дели все сокровища великих м о г о л о в включая алмаз Кохи нур и знаменитый павлиний трон. В числе этой добычи мог быть и алмаз великий м о г о л хотя во всех историях, повествующих об обстоятельствах похода Надиршаха в Индию, в качестве вывезенного им из Дели огромного алмаза фигурирует только Кохи нур. Возможно в е л и к и й м о г о л попал в казну Надиршаха и еще долгое время оставался среди сокровищ персидского двора. А может быть, его похитил кто-то из подвижников персидского завоевателя и, боясь огласки, тайно распилил камень на две или даже несколько частей. В 1832 году персидская армия во главе с принцем Аббас Мирзой отправилась на покорение Хорасана. исторической области на северо-востоке Ирана, граничащей с Афганистаном. Захватив ее главный город Куша, Аббас Мирза нашел среди сокровищ резак Улихана, правителя Харасана, крупный неровный обработанный алмаз массой 130 каратов. На его самой большой плоской стороне явственно были видны следы раскола. По всей видимости, этот алмаз был частью большого кристала, л от которого его довольно неумело и грубо откололи. Эти предположения позже подтвердили британские специалисты, в руки которых камень попал в 1850 году. После двухлетних исследований они однозначно заявили: алмаз с а б а с м и р з а представляет собой фрагмент. гораздо более крупного камня высокой чистоты и экстраординарных размеров. Но что это мог быть за алмаз, даже осколок которого сопоставим по размерам со знаменитым Кохинуром? Из всех известных камней речь могла идти только о великом Маголе. По наведенным справкам удалось установить, что Аббас Мирза долгое время находился в собственности некоего бедняка. жителя Хорасана, который даже не сознавал истинной стоимости камня и использовал его для заточки ножей, отчего алмаз довольно сильно пострадал. Захватив камень, принц Абасмирза преподнес его своему отцу, правителю Ирана Фатхалишаху. Сперва предполагалось его о г р а н и и т ь но ювелир армянин запросил за работу слишком высокую цену. И шах отказался от этой затеи. Благодаря этому камень сохранил все свои особенности, что позже позволило установить его происхождение от более крупного кристала. л Означает ли это, что великий м о г о л действительно был расколот после захвата Надир шахом Дели? Исследователи загадки знаменитого алмаза уверены: нет, нельзя с б р а с ы в а т ь с о с ч е т о в и другую версию происхождения алмаза аббас мирза. Как мы помним, первоначально великий магол весил 787 каратов, и лишь побывав в н е у к л ю ж и х руках венецианского огранщика а р т е н с и о Боргиса, обрел массу в 280 каратов. Может быть, ловкий в е н е ц и а н е ц попросту обокрал своего заказчика шахджахана. Отпилив от огромного камня изрядный кусок, и позже выгодно продав их где-нибудь в Иране. Ведь еще Таверние в своих записках удивлялся непропорционально огромной потере веса алмаза при обработке. Если бы а р т е н с и о знал свое дело хорошо, то он мог получить от этого большого камня еще дюжину прекрасных бриллиантов и не навлек бы столько неприятностей на свою голову. Но если бы а р т е н с и о Боргис знал свое дело плохо, поручил бы ему Шах Джахан такое ответственное дело, как огранка самого большого алмаза в мире. Если это предположение верно, то алмаз Абасмирза, б возможно, действительно является одним из фрагментов великого магола, но не бриллианта, который видел Таверние, а не обработанного алмаза. преподнесенного мирджумлой шаху Джахану. Однако все это никак не приближает нас к разгадке тайны исчезновения великого магола.